Глава девятая Ненастье Гидравлический подъемник Изготовление оконного стекла и посуды Хлебное дерево Частые поездки в Кораль Стада увеличиваются Вопрос журналиста Точные координаты острова Линкольна Предложение Бенкрофа. Первую неделю марта погода изменилась. В начале месяца было полнолуние и стояла сильная жара. Чувствовалось, что воздух пропитан электричеством, и можно было опасаться более или менее продолжительного периода гроз. И действительно, 2-го числа раздались яростные раскаты грома. Ветер дул с востока, и начавшийся град ударил прямо в фасад гранитного дворца. Градины щелкали, как заряды картечи. Пришлось плотно запереть двери и ставни окон, иначе комнаты были бы залиты водой. Наблюдая градины, которые иногда были величиной с голубиное яйцо, Пенкроф подумал, что его хлебному полю грозит серьезная опасность. Он немедленно побежал на поле, где уже поднимались зеленые головки колосев с помощью куска парусины моряку удалось защитить свой урожай правда его самого здорово побило но он не жаловался и натя продолжалось восемь дней все это время непрерывно грохотал гром в перерыве между двумя грозами его раскаты слышались где то далеко за пределами острова потом он возвращался и гремел с новой яростью. Молнии прорезали небо. Они сожгли много деревьев, между прочим, огромную сосну, росшую у озера на опушке леса. Два или три раза молния ударила в берег, причем песок расплавился и превратился в стекловидную массу. Найдя эти фульгуриты, инженер решил, что будет нетрудно вставить в окна толстые и крепкие стекла, которым не страшен будет ни ветер, ни дождь, ни град. Не имея спешных работ вне дома, колонисты воспользовались дурной погодой, чтобы кое-чем заняться внутри гранитного дворца, обстановка которого с каждым днем улучшалась и пополнялась. Инженер установил токарный станок и выточил несколько предметов, нужных для хозяйства и для одежды, в частности, пуговицы, отсутствие которых очень сильно ощущалось. Для оружия, содержащихся в исключительной чистоте, была устроена специальная стойка. Этажерки и шкафы не оставляли желать лучшего. Колонисты неустанно пилили, строгали, подпиливали и точили. В течение всего периода дождей только и слышались скрипы инструментов и жужжание станка, которые отвечали раскатом грома. Дядюшка Юб не был забыт. Он занимал отдельную комнату возле главного склада, нечто вроде каюты с койкой, на которой была послана мягкая постель, и чувствовал себя там превосходно. «Этот молодец Юб никогда ничего не требует, никогда не дает глупых ответов», — часто повторял пенкров «Какой это прекрасный слуга, Наб! Какой слуга!» «Мой воспитанник», — говорил Наб. скоро он будет не хуже меня нет лучше со смехом возражал моряк ведь ты Наб, все таки говоришь а он нет излишне объяснять что юб теперь был вполне в курсе своих обязанностей он выколачивал платье поворачивал вертел подавал к столу складывал дрова и к величайшему восхищению пенкрофа никогда не ложился спать не уутав предварительно моряка одеялом. Здоровье членов колонии, двуногих, двуруких, четвероногих и четвероруких не оставляло желать лучшего. Благодаря жизни на воздухе, в здоровом климате умеренного пояса и усиленной работе головой и руками, они могли не бояться никаких болезней. И действительно, все чувствовали себя превосходно. Герберт за этот год вырос на два дюйма. Его внешность становилась все более мужественной, и он обещал сделаться мужчиной одинаково совершенным в физическом и умственном отношении. Юноша пользовался всяким случаем, чтобы учиться. Он читал книги, найденные в ящике, и помимо практических уроков, которые ему давала жизнь, находил в инженерии и в журналисте прекрасных наставников в науках и языках, а те охотно делились с ним своими знаниями. Инженеру очень хотелось передать Герберту все, что он знал, наставлять его примером и словом. Герберт широко пользовался уроками своего учителя. «Если я умру, — думал Сайрес Смит, — именно он заменит меня». Около девятого марта буря прекратилась, но небо было покрыто тучами в течение всего месяца. Атмосфера, возмущенная электрическими разрядами, не могла успокоиться, и почти все время шли дожди и стоял туман. Только три или четыре дня была ясная погода, благоприятная для всевозможных экскурсий. В это время самка Анага родила детеныша, тоже женского пола, который пришелся очень кстати. Население короля, в частности стадо муфлонов, тоже умножилось. В сараях уже блеяло несколько ягнят, что доставило Набу и Герберту большую радость. У каждого из них был свой любимец среди новорожденных. Была сделана попытка приручить пекаре, и она вполне удалась. Возле птичьего двора построили несколько сараев, в которых вскоре появились поросята, весьма склонные к накоплению жира благодаря стараниям Наба. Дядюшка Юб, которому поручили носить им пищу, помои, кухонные объедки и тому подобное, добросовестно исполнял свое дело. Правда, иногда он шутил со своими маленькими пансионерами и таскал их за хвост, но делал это любя, а не по злобе. Маленькие закрученные хвостики очень его забавляли, а ведь Юб по развитию напоминал ребенка. В один из мартовских дней Пенкроф, разговаривая с Сайресом Смитом, напомнил ему об одном обещании, которое инженер еще не успел исполнить. «Вы как-то говорили про аппарат, который избавит нас от нужды в длинных лестницах, мистер Сайрес», — сказал моряк. «Вы его когда-нибудь установите?» «Вы имеете в виду подъемник?» — спросил инженер. «Хотите, назовем его подъемником», — ответил моряк. «Дело не в названии, лишь бы он доставлял нас, не утомляя, в наше жилище». «Ничего нет легче, Пенкрофт, но будет ли от этого польза?» конечно мистер сайрос теперь когда у нас есть все необходимое подумаем об удобствах для людей это будет если хотите и роскошь но для вещей подъемник необходим не очень то удобно карабкаться по длинной лестнице с тяжелым грузом на плечах ну что же пенкров мы попробуем удовлетворить вас но у вас нет никакой машины мы ее построим паровую машину Нет, водяную. Действительно, инженер ведь имел в своем распоряжении естественную силу, чтобы управлять машиной. Использовать эту силу не представляло большого труда. Для этого достаточно было увеличить выход воды через небольшой рукав озера, поставлявший воду в гранитный дворец. Отверстие в камнях и траве на верхнем конце водостока было расширено, и в коридоре образовался высокий водопад. Излишек воды уходил через внутренний колодец. Под водопадом инженер установил цилиндр с лопастями, который был соединен с колесом, обмотанным крепким канатом. К канату была привязана ивовая корзина. Посредством длинной веревки, доходившей до земли, позволявшей включать и выключать гидравлический мотор, можно было подняться в корзине до самых дверей гранитного дворца. 17 марта подъемник был первый раз спущен в ход к всеобщему удовольствию. Отныне все тяжести, дрова, уголь, припасы, да и сами колонисты поднимались при помощи этой столь простой машины, заменявшей лестницу, о которой никто не жалел. Нововведение особенно обрадовало Топа, который не обладал и не мог обладать проворством Юпа, чтобы карабкаться по ступенькам. Нередко он поднимался в гранитный дворец на спине наба или самого орангутанга. Около этого же времени Сайрес Смит попытался изготовить стекло. Для этого прежде всего требовалось приспособить к новым потребностям гончарную печь. Дело оказалось довольно трудным. Но наконец, после нескольких неудачных попыток, удалось оборудовать маленький стеклянный цех. Гедеон Спилит и Герберт настоящие помощники инженера несколько дней не выходили оттуда. Что касается веществ, входящих в состав стекла, то это песок, мел и сода, уголькислая или сернокислая. Песок можно было найти на берегу, мел добывался из известняка, сода из водорослей, серная кислота из железняка, а уголь для нагревания печи до нужной температуры прямо из земли. Итак, Сайрес Смит имел в своем распоряжении все необходимое, чтобы действовать. Труднее всего оказалось изготовить трость стеклодува, то есть железную трубку в 5-6 футов длиной, которой набирают расплавленную массу. Но Пенкроф сумел, в конце концов, изготовить такую трость из длинной тонкой полосы железа, свернутой, как дуло ружья, и скоро она была готова к употреблению. 28 марта печь сильно раскалили. Массу, состоявшую из 100 частей песка, 35 частей мела и 40 частей сернокислой соды, смешанной с двумя-тремя частями угольного порошка, наложили в тигли из огнеупорной глины. Когда под влиянием жара она расплавилась до жидкого или, скорее, тестообразного состояния, Сайрес Смит набрал, в кавычках, тростью некоторое количество этого теста и несколько раз повернул его на предварительно приготовленной железной пластинке, чтобы придать ему форму, удобную для дутья.